Глава девяносто седьмая. «Это все мне?» Ликующего воплика заставил Золу улыбнуться. Реакция андроида, которая бегала вдоль бесконечных рядов королевских платьев, радовала ее куда больше, чем сами наряды. «Да», — твердо сказала Зола, — «я даже смотреть на них не хочу». Она и так провела слишком много времени в окружении вещей, принадлежавших Ливане, среди ее духов, платьев и украшений. Золу совершенно не интересовал гардероб свергнутой королевы, и она со спокойной душой отдала его Ика. Зола никогда прежде не видела подругу такой довольной, даже когда в пустыне Торн принес ей тело эскорт дроида, даже когда корабль земли привез недостающие детали для ее почти развалившегося корпуса. Зола сказала, что с такими повреждениями проще будет переставить чип в нового дроида, благо теперь Ика могла выбрать любую модель». Но та отказалась. Она привязалась к своей потрепанной оболочке, и к тому же у ее друзей возможности переехать в новое тело не было. Так чем она лучше? Зола не нашлось, что возразить. Единственное, на что согласилась Ика, это пара новых глаз, которые меняли цвет в зависимости от настроения. Сегодня они сияли, как солнце, потому что их обладательница была очень-очень-очень счастлива. «Ты же не против, если я буду их носить?» Спросила Ика, снимая с вешалки облегающие розово-оранжевое платье и прижимая его к груди. «Не против, если это доставит тебе удовольствие», покачала головой Зола. «Ну куда же я буду их носить?» Прежде чем Зола успела ответить, Ика беззаботно махнула рукой. «Ой, да ладно, я буду носить их везде». Повесив платье обратно, Ика кинула взглядом гардероб. Ее глаза потемнели, теперь они были скорее лютикового цвета. «Зеленый каймой. Чувствую себя виноватой», – призналась она. «Виноватой?» – удивленно переспросила Зола. и коположила руки на бедра и задумчиво запыхтела. Впрочем, уже через минуту она снова просияла. «Знаю. Я выберу десять самых красивых, а остальные продам на аукционе для экскорд-дроидов. Вырученные средства мы передадим на строительство школ во внешних секторах или на другую благотворительность». Ика провела пальцем по тончайшему кружевному рукаву. «Что думаешь?» «Если бы глаза Золы отражали ее настроение, сейчас они стали бы сапфировыми от гордости». «Думаю, это отличная идея». Ика радостно кивнула и стала прохаживаться вдоль рядов, выбирая десять платьев, а Зола повернулась к зеркалу, снятому с одного из земных кораблей. Она понемногу привыкала к тому, что выглядит теперь по-королевски». Ее платье для коронации было совершенно новым. Зола собиралась снова позаимствовать что-нибудь из гардероба зимы, но Шве и Артемизии буквально умоляли новую правительницу воспользоваться их услугами. Зола сдалась, тем более что платье сейчас волновало ее меньше всего. Выполненные в государственных цветах луны, то есть белое, красное и черное, платье выглядело так, словно на него пошло больше ткани, чем Зола видела за всю свою жизнь. Тяжелая белая юбка стояла колоколом вокруг ее ног, а длинный шлейф растянулся на несколько метров. Красные и черные драгоценные камни сверкали по подолу и переливались на корсаже. Скромная линия декольте и элегантные рукава идеально довершали образ. Зола думала, что швеи пришлют перчатки, чтобы скрыть кибернетическую руку, но те решительно заявили, что этот наряд не подразумевает перчаток и вуали. Стук в дверь отвлек ее от созерцания собственного отражения. «Ваше Величество!» Приветствовал ее Кинни. Выражение искреннего почтения сменилось кислой миной, когда он повернулся к Кика, госпожа-советница. Глаза Ика стали медными, когда она услышала свой новый титул, но это не помешало ей смирить страшника недовольным взглядом. Эти двое стоили друг друга. «Ты что-то хотел?» спросила Зола. «Капитан и его команда просят вас принять их». «Ха!» – донесся из коридора голос Торна. «Я же говорил, что заставлю его называть меня капитаном». Зола закатила глаза. «Пусть заходят». Капитан и его команда ввалились в гардероб прежде, чем Кенни успел что-либо ответить. В честь коронации все они явились при полном параде. Даже волк нашел себе костюм, хотя Зола подозревала, что с его новой фигурой это потребовало немалого труда. Его красная рубашка отлично гармонировала с алым, подстать волосам, платьем Скарлетт. Торн надел смокинг и галстук бабочку. Он толкал перед собой парящее над полом кресло Крес. Зола слышала, что ее раны заживают хорошо, и уже на следующей неделе врачи разрешат ей ходить. Зима одолжила Крес одной из своих полупрозрачных желтых платьев, которое пришлось лишь немного укоротить и подогнать по фигуре. Ясен щеголял в гвардейской форме с пышными палетами и был похож на принца, особенно рядом с зимой. Принцесса в изящном белом платье затмевала всех. Последним в комнату вошел Кай в черной рубашке с оранжевым воротником. Он нес серебряный поднос с круглым тортом, покрытым бледно-желтой глазурью. Зола сразу поняла, что его приготовили не на королевской кухне. Из рук дворцовых поваров выходили такие шедевры, что рядом с ними дышать-то было страшно. Безыскусный пирог с кое-как размазанной глазурью выглядел гораздо скромнее. Хинни поклонился и вышел. Едва он отвернулся, Ика показала ему язык. «Что происходит?» – удивленно спросила Зола. «Коронация начнется через двадцать минут. Я думала, вы все уже в зале». «Это я придумала», – признала Сика. Я знала, что ты будешь нервничать и решила, что нам стоит отпраздновать заранее. И приготовила торт. Подозрительно прищурилась Зола. Скарлетт приготовила, сказал Торн. Скарлетт перекинула волосы через плечо. Это лимонный пирог по рецепту моей бабушки, но она окинула придирчивым взглядом платье Золы. Наверное, тебе лучше не приближаться к нему до коронации, иначе вся перепачкаешься в глазури. Зима фыркнула и забрала поднос у Кая. «Скажешь тоже. Никогда не откладывай на завтра пирог, который можешь съесть сегодня!» Она решительно поставила поднос на шелковую обивку дивана. «Я никогда не пробовала торт», — сказала Крес, и все с удивлением на нее посмотрели. Оказавшись в центре внимания, она, вопреки обыкновению, не стала прятаться за торна и только крепче сжала его ладонь. И сердито скрестила руки на груди. «Давайте не будем перечислять все эти замечательные кушанья!» «Которые вы никогда не пробовали?» «Договорились», – кивнул Торн. «Кто-нибудь захватил приборы?» О приборах никто не подумал, и Ясин достал свой кинжал. Каждый отрезал себе по куску пирога, так что в конце он стал напоминать изрытую кратерами поверхность Луны. Естественно, Золу уронила пирог, и на белой юбке появилось желтое пятно. Пока она в ужасе думала, во что бы переодеться, и коловка задрапировала его складками ткани». «Я была готова к чему-то в этом роде», — подмигнула она Золе. «Это часть твоего обаяния». Зола засмеялась, но вдруг замолчала и посмотрела вокруг. Все улыбались и обнимали друг друга за плечи. Зима с королевским изяществом слизывала с пальцев масляный крем. Домашний пирог, друзья, праздник в ее честь, простые радости, которых так не доставало в прежней жизни. Ее захлестнула горячая волна благодарности. И хотя она все еще волновалась из-за приближавшейся коронации, если уж говорить на чистоту, она была в настоящей панике. Ей действительно стало легче. Зола подняла глаза и увидела на пороге Кини. «Пора, Ваше Величество». Она шагнула вперед с бешено колотящимся сердцем. Остальные тоже посерьезнели. Волк, державший в руках кинжал, закинул в рот еще пару кусков пирога и передал нож Ясину. Тот посмотрел на облепившие его кружки на следы липкой глазури и воткнул обратно в торт. «Я готова», — сказала Зола, стараясь дышать полной грудью, насколько позволял корсет. «Я же готова». «Погоди-ка». Ика повернула ее лицом к себе. «Улыбнись». Зола криво улыбнулась, Ика довольно кивнула. «На зубах ничего нет. Ты готова». Друзья столпились вокруг нее, чтобы обнять и подбодрить. Последним подошел Кай, который не ограничился объятиями, а заключил ее лицо в ладони и поцеловал, оставив на губах вкус лимонной глазури. Торн присвистнул и кахнула в притворном возмущении. Поцелуй закончился слишком быстро. «С чего это вдруг?» – прошептала зола. Кай положил руку ей на плечи и вывел из покоя в королевы. «Я думал о счастливом будущем», – сказал он. «Счастливом будущем вместе с тобой». Свидетелями официальной коронации Селены Ченри, Джана Ли Блэкберн, был довольно узкий круг лиц, и в то же время она стала сенсацией межгалактического масштаба. Зола устроила лотерею, чтобы на церемонии смогли присутствовать представители всех лунных секторов. В тронном зале собралось несколько сотен человек, но они не заняли половины стульев, приготовленных для коронации Кая и Ливаны. Трансляция велась не только во все сектора Луны, но и для земных новостных лент, и должна была стать самой популярной за всю третью эру. Идя по бесконечному проходу, застеленному черным ковром, Зола старалась не думать, что сейчас на нее смотрит половина Вселенной, и не гадать, как к ней относятся. Восхищаются? Боятся? видят в ней потерянную королеву, жалкого киборга, самонадеянную выскочку, преступницу, революционерку или просто очень везучего механика с рынка в Новом Пекине. И, конечно, она старалась не вспоминать о пятне желтой глазури на своем драгоценном платье. Кайзима стояли алтаря, украшенного светящимися сферами. Принцесса держала корону, а юный император – церемониальный скипетр». Вместе они символизировали землю и луну, одобряющих вступление новой правительницы на трон. Остальные друзья сидели в первом ряду. Торн ближе всех к проходу. Когда Зола шествовала мимо, он вытянул руку, и Зола, тихонько хмыкнув, дала ему пять. Зима подмигнула ей. «Все хорошо, друг Зола, ты не споткнулась. Самое сложное позади». Кай улыбнулся, и хотя его улыбку сейчас видела вся вселенная... Зола знала, что предназначается она для нее одной. Зима права, самая сложная позади. Слава звездам, прошептала Зола. Теперь давайте покончим с остальным. Судорожно вздохнув, она повернулась к своим подданным и к своему королевству. Слуги оттерли кровь с мраморных плит тронного зала, но это мало помогло. Повсюду валялась сломанная мебель и опрокинутые кресла, а в стенах зияли дыры от пуль. Даже в спинке трона виднелся след от выстрела, которым Зола пыталась убить Ливану. И пахло в зале чистящими средствами, а не цветами. Ужасы восстания постепенно стирались из памяти. Правда, тем, кто потерял в бою семью и близких, забыть об этом будет нелегко. И Зола прекрасно понимала, что Луне предстоит еще долго восстанавливаться после чудовищного правления Ливаны. К счастью, ее народ был готов взять судьбу в свои руки. Зола приступила к созданию советов, в которые вошли бывшие придворные Артемизии и представители внешних секторов. Новая королева хотела уменьшить пропасть между сословиями и прийти к более справедливому распределению богатств и работ. Знатные семьи и маги не замедлили выказать недовольство ее политикой, и Зола была к этому готова. Им потребуется время, чтобы привыкнуть. Она сидела на троне в тихом, пропавшем химикатами зале и смотрела, как на горизонте медленно вращается земля. Артемизия была прекрасна, но Зола скучала по дому. Или ей просто хотелось иметь дом, куда можно было вернуться, потому что королевский дворец и застывшая в своем великолепии лунная столица не трогали ее сердце. Дверь приоткрылась, и в зал заглянул Кай. Зола смутилась. Ей было не по себе, что ее застали сидящей на троне в темноте и в полном одиночестве. «Вот ты где», — сказал Кай. «Прости, я тут вроде как прячусь», — призналась она. «Можешь представить, что королевским особам очень трудно улучить минутку, чтобы побыть наедине с собой?» Насмешливо фыркнув, Кай закрыл дверь. Направляясь к Золе, он почему-то держал руку за спиной. «Раздобыть тебе толстовку с капюшоном». «Отлично подходит для маскировки», – предложил он, намекая на их первую встречу. Потом Кай заметил землю под балконом. От красоты планеты, плывущей по бескрайнему звездному небу, захватывало дух. «Отличный вид», – негромко сказал он. Зола убрала прядь волос за ухо. «Я не оправдываю Ливану, но понимаю, почему и так хотелось заполучить землю». Кай ничего не ответил. Когда Зола посмотрела на него, она уже знала, зачем он пришел. «Ты уезжаешь?» Он повернулся к Золе. «Через два дня. Два земных дня». Кай виновата улыбнулся. Я и так уже слишком задержался. Золе стоило больших усилий ни словом, ни жестом, не выдать охватившее ее отчаяние. Кай уезжает. Торн, Крес, Волк и Скарлетт уже покинули ее. А Зима и Ясин через несколько дней отправятся на Землю с дипломатической миссией. Яна останется совсем одна. Ну, то есть Сыка. Рано или поздно это должно было случиться. Не мог же Кай вечно торчать на Луне. Он должен был править своей страной. Конечно, ответила Зола, стараясь не показывать своих чувств. Я все понимаю. Ты и Кондарин и так мне помогли. Он ведь тоже уезжает. Да, опустил глаза Кай. Мне жаль. Не стоит, там ваш дом. Разумеется, вам нужно вернуться. Ты должна приехать в гости, выпалил император, нанести визит вежливости в честь нового союза. Отличный символический жест. Голос Кай угас, и он потер шею рукой, продолжая прятать вторую за спиной. Или я выдумаю какую-нибудь политическую проблему, над которой нам нужно будет поработать вместе. Зола заставила себя улыбнуться. «Я обязательно приеду в гости. Я... Мы будем по тебе скучать. Боюсь, ты скоро поймешь, что королевских обязанностей столько, что на скуку остается не так много времени». «Посмотрим?» – выдохнула Зола. Ей вдруг стало неловко, что она сидит на троне, а Кай стоит перед ней. Она поднялась и, скрестив руки на груди, направилась к балкону. На душе было неспокойно. «Два дня». Он уедет через два дня. Ей так много нужно ему сказать. А два дня – это ужасно мало, особенно когда слова застревают в горле. Странно, – сказал Кай, вставая рядом с Золой и глядя на землю. Я столько времени провел, пытаясь уклониться от свадебного союза с Луной. А теперь, когда мирный договор подписан и война закончилась, свадьба уже не кажется такой плохой идеей. Сердце Золы подпрыгнуло в груди. Гай повернулся к девушке. Он улыбался смущенно и вместе с тем уверенно, как в тот день, когда они встретились на рынке. После долгого молчания он рассмеялся. «Ты в самом деле не умеешь краснеть!» Зола почувствовала облегчение и разочарование. Чтобы не выдать своего волнения, она стиснула руки. «Не лучшая твоя шутка!» – буркнула она. «А кто сказал, что я шучу?» Брови Золы удивленно поползли вверх. У меня для тебя кое-что есть. Очень надеюсь, что это не обручальное кольцо. Кай замер. Судя по выражению лица, эта мысль ему в голову не приходила, и сейчас он ругал себя за недогадливость. И не перчатки, добавила Зола. В прошлый раз нехорошо с ними вышло. Кай улыбнулся и опустился на одно колено. Глаза Золы расширились. Зола. Подожди. Кровь оглушительно стучала в ее висках. Я и так ждал слишком долго. «Кай!» – с невероятно серьезным лицом он наконец показал ей, что прятал за спиной. Зола увидела маленькую металлическую ступню с торчащими проводами и испачканными смазкой суставами. «Ах ты!» – выдохнула Зола и рассмеялась. «Ты разочарована. Уверена, Луня полно ювелирных магазинов. Если хочешь, я сбегаю». «Замолчи!» – сказала Зола, забирая у него ступню. Она повертела ее в руках и покачала головой. Я все пытаюсь избавиться от этой штуки, но она снова и снова возвращается ко мне. Почему ты ее сохранил? Я подумал, что если найду девушку-киборга, которая она подойдет, значит, нам суждено быть вместе. Кай криво улыбнулся, но потом понял, что это ступня для восьмилетней. Вообще-то я получил ее, когда мне было одиннадцать. Почти угадал. Кай заколебался. Это была единственная вещь которая связывала меня с тобой. Я думал, что больше тебя не увижу. Зола, наконец, оторвалась от разглядывания механической ступни. Почему ты все еще стоишь на коленях? Кай взял ее металлическую руку и прижался губами к блестящим пальцам. Привыкай, люди теперь часто будут стоять перед тобой на коленях. Это прилагается к статусу. Тогда я издам закон, чтобы вместо коленопреклонения подданные давали мне пять. Гениально. Широко улыбнулся Кай. «Пожалуй, я украду твою идею». Зола села, свесив ноги с балкона. Посмотрев на старую ступню, она снова посерьезнела. «Мне нужно знать твоё мнение по одному вопросу». Кай сел рядом, с любопытством ожидая продолжения. Зола смотрела на озеро, собираясь с духом. «Я думаю, я решила упразднить лунную монархию». Она ждала ответа. От напряженного молчания воздух вокруг нее будто стал плотнее. Но Кайни спросил «почему?» или «как?» или «ты с ума сошла?» Вместо этого он сказал «когда?» «Не знаю, когда все трясется, когда я пойму, что не справятся». Зола глубоко вздохнула. «Ведь рано или поздно это повторится. Какой-нибудь король или королева сочтет незазорным промывать мозги своим подданным и воспользуется даром, чтобы поработить их». Необходимо разделение властей. И я решила учредить на Луне республику, выборы и все такое». Зола помолчала. Она по-прежнему чувствовала себя глупо, говоря о политике так, будто она в этом разбирается. Когда Кай задумчиво кивнул, Зола вдруг поняла, как важно ей было получить его одобрение. Комок в горле растаял. «Думаешь, это хорошая идея?» «Я думаю, что будет очень сложно воплотить ее в жизнь. Люди боятся перемен». «Даже те, кто пострадал от правления Ливаны, приветствовали твое восхождение на трон, а еще на Луне множество предрассудков, связанных с королевской кровью. Но ты приняла верное решение. Луне нужны именно такие перемены». Зола почувствовала, что у нее гора с плеч свалилась, даже захотелось поболтать ногами. «И что ты будешь делать после отречения?» – поинтересовался Кай. «Не знаю», – пожала плечами Зола. «Слышала, Торн ищет механика. А что?» «Мне кажется, тебе лучше вернуться в Содружество. Ты сможешь жить при Дворце в качестве лунного посла. Это будет выглядеть как жест доброй воли, как доказательство, что Земля и Луна могут работать вместе и двигаться в одном направлении». Зола задумалась. «Я думала, люди в Содружестве ненавидят меня за то, что я тебя похитила, и за все, что случилось потом. Скажешь тоже», — фыркнул Кай. «Ты же потерянная королева, которая спасла их от императрицы Ливаны. Я слышал, производители игрушек собираются выпустить куклу Киберпринцесса, а еще люди хотят установить памятник на том месте, где была твоя лавка». Зола поморщилась. Кай тихо рассмеялся и взял ее за руку. «Когда бы ты ни приехала, тебя примут с распростертыми объятиями». И что-то мне подсказывает, что на следующем ежегодном балу ты получишь 200 тысяч приглашений. Думаю, они начнут поступать уже завтра. Что-то я сомневаюсь. Вот увидишь. Кай покачал головой, и волосы упали ему на глаза. Я подумал, что будет не лишним внести свое имя в список, пока кто-нибудь тебя не увел. Если начнем сегодня и продолжим во время твоих визитов на землю, я даже успею научить тебя танцевать. Зола попыталась скрыть довольную улыбку. «Пожалуйста, скажи да», – попросил Кай. Наматывая на палец оборванные провода от старой ступни, она спросила, «А мне придется надеть платье?» «Хочешь, приходи в штанах и в армейских ботинках. Я все равно буду с тобой танцевать». «А я могу». «Хорошо». «Ика будет в ярости». Зола в притворной задумчивости подняла глаза к небу. «А друзей можно будет привести. Я пришлю личные приглашения для всей команды Рэмпиона. Устроим вечер встреч. Ика тоже пригласишь. Я даже пару ей найду. Вообще-то андроидам запрещено присутствовать на балу. Ради Ика я изменю правила. Улыбнувшись, Зола придвинулась к императору. Мысль о том, чтобы прийти на бал и посмотреть в глаза всем, кто еще недавно таращился на нее с ужасом и отвращением, наполняла ее тревогой и необъяснимой радостью. «Почту за честь», – наконец сказала она. Глаза Кая потеплели. «А уроки танцев?» Не испытывая удачу, Кай привлек ее к себе и поцеловал. Зола в конце концов разобралась, как отключить в мозгу автоматический счетчик, и ее больше не волновало, сколько раз губы императора касались ее. Главное, что больше ни один поцелуй не казался последним. Правда, в этот раз, когда Кай отодвинулся, в глазах его мелькнула грусть. «Зола, я верю, что из тебя получилась бы замечательная правительница, и твое решение – самое яркое тому подтверждение, но...» Он замялся. «Я также знаю, что ты никогда не хотела быть королевой». Зола ни разу не говорила ему об этом. Неужели ее нежелание править так бросалось в глаза? Но я должен тебя спросить, как ты думаешь, не согласишься ли ты когда-нибудь стать императрицей?» Золе стоило больших трудов не отвести взгляд и не отделаться легкомысленным замечанием. Кай не шутил, когда говорил об обручальных кольцах и уроках танцев. Это было настоящее предложение от настоящего императора, на плечах которого лежала забота о будущем страны. И если она хочет стать частью его будущего, ей придется разделить с ним эту заботу. «Когда-нибудь», — сказала она впервые за много дней, дыша полной грудью. «Я подумаю об этом». На лице Кая снова появилась улыбка, полная радости и облегчения. Он обнял Золу за плечи, и она прижалась к нему, тоже не переставая улыбаться. Внизу лунное озеро катило свои темные волны, вдали поблескивал белый город, а в небе медленно плыла планета Земля. Зола крутила в руках ненавистную ступню. Сколько она себя помнила, от нее были одни проблемы. Эта ступня служила вечным напоминанием о том, что она – ничтожество, никчемный киборг. Зола вытянула руку и разжала пальцы. Конец. И жили они долго и счастливо до конца своих дней.